Глава тридцать Когда она с этим подходит к Шону, обнаруживается, что у ее гуру по-своему тоже снесло башню. «Помнишь те статуи-близнецы Будды? Я тебе рассказывал. Вытесаны из горы в Афганистане. Талибан их взорвал еще весной. Ничего знакомого не замечаешь?» «Будды-близнецы?» Башни-близнецы. Интересное совпадение. И что? Башни торгового центра тоже религиозные были. Они означали все, чему эта страна поклоняется превыше всего. Рынок. Вечно святой ёбаный рынок. Религиозный наезд? Ты в этом смысле? А разве не религия? Эти люди верят, что всем правит незримая рука рынка. ведут свои холивары против конкурентных религий, вроде марксизма. Вопреки всем свидетельствам, что мир кончен, эта слепая вера в то, что ресурсы никогда не истощатся, прибыли дальше будет расти вечно, как и население всего мира, больше дешевой рабсилы, больше подсевших на потребление. «Ты прям как Марка Келлехер». «Ага. Или это фирменная субухмылочка. Может, она говорит, как я?» «Уху! Послушай, Шон!» Максин рассказывает ему о детишках на углу и своей теории искривления времени. «Это как те зомби? Ты говорила, что их видишь?» «Один человек, Шон, знакомый. Может, умер, может, нет. Хватит уже мне про зомби». «Хм, да. Но вот еще одно, можно сказать, безумное подозрение начало распускаться на этом калифорнийском солнышке». кое здесь повсюду. Предположим, детки эти на самом деле оперативники. Десант времени из проекта Монток, давным-давно похищенное внемыслимое рабство, выросли мрачными и серыми за много лет солдатчины, ныне явно приданы Максин, по причинам которые ей никогда не прояснят. Возможно, еще и в странном сговоре, а почему нет, с личной бандой кулхацкеров, собственно, Гейбриэла роза а а Вот и говори теперь о параноидной трясучке. Окей, успокаивающе. Типа тотальное разоблачение. Со мной тоже такое. Я вижу на улицах людей, которым полагается быть мертвыми, даже иногда тех, про кого я точно знаю, что они были в башнях, когда те рухнули. Тут их стоять уже не может, но они есть. Они взирают друг на друга некоторое время, На этом вот барном полу истории Обоим вдруг дали поддых Никаким отчетливым манером Не встать и не жить себе дальше Своим днем Потому что в нем понаделали дыр Родня, друзья, друзья друзей Телефонные номера в Ролодексе Их там просто больше нет Промозглое чувство Иногда по утрам, что и самой страны может здесь больше не оказаться, а ее безмолвно заменили экран за экраном чем-то еще. Каким-то комплексным сюрпризом. Те, кто не потерял голову, у кого большие пальцы уже занесены для кликов. Какая жалость, Шон. Что это может быть, по-твоему? Кроме того, что мне их очень не хватает. Черт его знает. Все жалко, ёбаный город этот. Слишком много лиц сводит нас с ума. Это мы какой-то оптовый возврат мертвых наблюдаем. Ты бы в розницу предпочел. Помнишь ту съемку в местных новостях? Как раз когда падает первая башня, женщина вбегает с улицы в магазин, едва за собой дверь успевает закрыть, И тут эта жуткая черная лавина. Пепел, обломки, проносятся по улице штормовой ветер мимо окна. Вот был момент, Макси. Никогда когда все изменилось, когда все проявилось. Не какое-то шикарное дзенское просветление, а порыв черноты и смерти, показав нам в точности, чем мы стали. чем были все это время. И что? Мы всегда были это? Жизнь взаймы. Нам все сходило с рук по дешевке. Всегда было плевать, кто за это платит, кто где-то голодает, набившись куда-то, как сельди в бочку, чтобы у нас была дешевая еда, дом, двор в пригах. По всей планете с каждым днем все больше, Воздаяние собирается. А тем временем от меди только одна подмога. Они рыдают по невинно убиенным. Уа, блядь, уа! Знаешь чего? Все убиенные невиновны. Не бывает виновных убиенных. Немного погодя. Ты этого не собираешься объяснять или... Каныш нет. Это Куан. Тем вечером необъяснимый смех из спальни. Хорст горизонтален перед ящиком. Беспомощно для Хорста развлекается. Почему-то он смотрит не канал Биогля, а NBC. Застенчивый волосатик в янтарных очках стендапит в каком-то ночном шоу. Через месяц после худшей трагедии в жизни у всех. И Хорст ржет так, что его рвет на куски. «Что такое, Хорст? Запоздалая реакция на то, что жив? Я счастлив, что жив. Но этот парень, вот Митч Хедберг, тоже смешной». Не до чертиков было в когда она видела, чтобы Хорт смеялся по-настоящему. Последний раз должно быть та серия у Кинана и Келла, где «я бросил винтик в тунец». четыре или пять лет назад иногда он хмыкал по какому-нибудь поводу но обычно Ма помнит его лицо сравнительно непроницаемым когда бы кто-нибудь не спросил от чего это все над чем-нибудь смеются а он нет хорст объяснял что верит в святость смеха что это мгновенный наброс от какой-то силы вселенной только удешевленный и тривиализированный за кадровым смехом У него была низкая терпимость к немотивированному и безрадостному смеху вообще. Для многих, особенно в Нью-Йорке, смеяться — это вести себя громко и при этом не заморачиваться что-нибудь сказать. Так что он тогда делает в городе до сих пор, кстати? По пути на работу, однажды утром, она сталкивается с Дастином. Кажется, случайность. но случайности теперь может больше и не быть Патриотский акт мог и объявить их вне закона вместе со всем остальным Не против поговорить поднимайся ко мне дастин рушится в кресло в кабинете у Максин. про подбытие помнишь еще перед атакой на торговый центр вырвать тебе должно быть говорило все стало как-то, «Немного зловеще с теми нашими случайными числами?» «Смутно-смутно. Оно вообще вернулось к норме?» «А что к ней вернулось-то?» «Хорст говорит, биржевой рынок тоже с ума сошел. Прямо перед». «Ты слыхала о проекте глобального сознания?» «Какая-то калифорнийская штука». «Принстонская, если точнее». Эта публика держит сеть от 30 до 40 генераторов случайных событий по всему миру, и все их данные выводятся и стекаются на принстонской сайт 24-7. Там смешиваются, и получается такая цепочка случайных чисел. Первоклассный источник. Исключительная чистота. В теории, что если наши умы действительно все как-то взаимосвязаны, Любое крупное глобальное событие, бедствие, что угодно, в этих числах проявится. Ты имеешь в виду, кто-то сделает их менее случайными? Точно. Меж тем для того, чтобы подбытие стало незасекаемым, нам требуется высококачественный ресурс случайных чисел. Мы сделали, потому что глобально создали комплект виртуальных узлов на компьютерах добровольцев. Каждый существует ровно столько, чтобы принять и переслать. А потом все. Берем случайные числа, чтобы установить среди узлов паттерн переключения. Как только узнали про этот принстонский источник, мы с Лукасом взломали им сайт, спиратели продукцию. Шло норм до ночи 10 сентября, когда эти числа из Принстона вдруг начали отклоняться от случайности. В смысле... Реально резко, радикально, без объяснения. Можешь сама глянуть, у них на сайте диаграммы вывешены в свободном доступе. Это, я бы сказал, пугает, если бы понимал, что оно значит. Так продолжалось все одиннадцатое число и еще несколько дней. Потом также таинственно опять вернулось к почти идеальной случайности. Значит... И типа зачем именно он ей это рассказывает? Что бы там ни было, оно потом ушло? Только вот на те пару дней подбытие оказалось уязвимым. Мы как могли старались залатать дыру серийными номерами с долларовых купюр, что вполне годится как начальные цифры для низкотехничного генератора псевдослучайных чисел, но все равно защита подбытия начала рассыпаться. Все стало виднее, легче в доступе. Возможно, внутрь могли проникнуть какие-то люди, которым не следовало. Как только числа ПГС опять стали случайными, выход для нарушителей перестал быть видимым. Они тогда останутся в плену программы. Могут до сих пор там быть. А они не могут просто щелкнуть на «выйти». «Нет». если стараются реверсивно докопаться до нашего исходного кода. Что невозможно, но они все равно могут скомпрометировать много всякого, что там есть. Похоже, еще одна причина перейти на открытые исходники. Лукас же самое говорит. Вот бы я мог просто... Он вдруг так озадачен, что Максин, вопреки здравомыслию, грит. «Останови меня, если уже слышал». Один парень ходит и держит в руках раскаленный до красна уголь. В тот вечер первым делом в дверях она замечает. Что-то и впрямь хорошо пахнет. Хорст готовит ужин. Похоже, кодилес Сен-Джак и дуд де бюф Промансаль. Примечание. Гребешки сватого Якова и тушеная говядина по-провансальски. французской. Конец примечания. Опять. Конечно, особая мук совести. По странной инвариантности в параметрах супружества, Хорст в последнее время превращался, едва ли не невыносимо, в домоседа. Как-то вечером она пришла поздно, весь свет выключен. Бам! На уровне лодыжек на нее вдруг нападает какое-то механическое приспособление, которое оказывается роботом-пылесосом. Убить меня пытался. Я думал, тебе понравится, Грит Хорст. Это Румба элит только что с фабрики. С функцией атаки на супруга. Вообще-то, до осени его на прилавке не выкинут. Этот я заполучил на предпродаже для ранних последователей. Волна будущего, лапуся. Без иронии. Немыслимо год или два назад. Тем временем ныне черед Максин испытывать м -м, недомашние порывы. Что тем, кого привлекает сбалансированная бухгалтерия, кажется справедливым? Совесть? Это что еще? Эрик и Дрискал приходят и уходят из дома вместе, и порознь, все непредсказуемее. хотя вечера перед школой блюдут как и неформальный комендантский час с 23.00. Чуть задержатся и договариваются об иных ночевках, что всех устраивает, помимо того, что у Максин одной заботой меньше. Мальчишки, во всяком случае, как и их отец, спят настолько без задних ног, что в сравнении с ними средняя инвентарная ведомость лесопилки страдает бессонницей. Однажды Максин, Обнаруживает Эрика в свободной комнате с 27-унцевой бутылкой фебриза. Он им обрызгивает свое грязное белье, один предмет за другим. — В подвале есть прачечная, Эрик. Можем снабдить тебя моющим средством. Он выпускает из рук футболку на кучу уже от отфебризенного белья и остается с бутылкой, направленной себе в ухо, словно собирается из нее застрелиться. А он со свежим запахом ласкового апреля. Сокращающиеся доходы, но вид у него также встревоженный. Настропали фонтену. Что-то еще, Эрик? Я опять с этим всю ночь не спал. Ёбаные хашеварзы. Никак не могу отпустить. Кофе хочешь? Я кофе делать собралась, следуя за ней в кухню. «Это денежная труба Хэшеварзов в Эмираты, помните? Банки в Дубае и прочая срань. Я никак не мог устоять, все перебирал да перебирал. Что, если это помогало финансировать атаку на торговый центр? Тогда МРОЗ — не просто очередной доткомовский абсос. Он предатель своей страны». «Кое-кто в Вашингтоне с тобой согласен». Она по-быстрому резюмирует Эрику досье, которая ей передал Виндуст, все залитое панк роковым одеколоном. Ну а как насчет этой через религиозной задруги ваххабитов Там про них случайно ничего не говорится они считают это какая-то крыша для переброски денег на операционные счета джихадистов еще ловчея крыша то она крыша нормалек Только на самом деле ЦРУ, которые делают вид, что они джихадисты. Да иди ты! Может, все дело в Эмбиене? Может, всю дорогу у меня перед носом торчала, а я просто не замечал? Но теперь все покровы как-то спадают один за другим. И вот самолично Мата Хари. Все это был способ доставить средства разным антиисламским подпольям в регионе. В обмен... морозу остается комиссия со всего, что через него проходит, плюс кое-какие убойные гонорары за консультации. «Да ладно! Чувак же патриот!» «Он жадный маленький говнюк!» Голова Эрика теперь в вголо бульонных капелек трехнутого утка. «Целая вечность в салоне мотеля в Хьюстоне. Техас под микс Эндрю Ллойда уэбера на повторе будет для него жалкой жопы слишком хороша». — Вы только в одном мне тотально верьте, Максин. Я его выебу. Похоже, веет подвигом. — Возможно. Одного захода на Риккерс уже не хватает. Теперь ты планируешь атаки отказа в обслуживании? — Для Мроза чересчур роскошно. Если б каждая компания, которая за засранец рулит, заслуживала того, чтобы ее «доссили», от техносекторов ничего не осталось. Однако вот, давайте я поделюсь с вами своим последним изобретением. Это на хорс-дювр. Примечание. Закуска. Французской. Конец примечания. Он ей показывает на лэптопе. Судя по всему, недавно он запустил «Харчеметный позор», названный в честь дурной славы кометного курсора 90-х и разработанный совместно с брухой из какого-то своего прежнего района. посредством броских для глаза, но липовых рекламных поп-апов, сулящих здоровье, богатство, счастье и прочее, харчемету кратко налагает на отдельные мишени олдскульное проклятие. Кликнешь разок и жопой в песок. Отчего-то, как объяснила Эрику колдунья Латина, интернет, оказывается, проявляет странное сродство с динамикой проклятий, особенно если те написаны на языках древнее HTML. посредством бесчетных перекрестных мотиваций кибермира, судьбы нерефлексирующих, неудержимо кликающих юзеров, меняется к лучшему, рушатся системы, теряются данные, вычищаются банковские счета, и все это так или иначе связано с компьютерами. Как можно подумать, однако, есть и неудобства реала, вроде прыщей, неверных супругов, неподатливых приступов подтекающего туалета, что предоставляет более метафизически склонным личностям дополнительное свидетельство того, что интернет – всего лишь небольшая часть объединенного континуума, что гораздо обширнее. Вот это обрушит Мрозу систему? Он еврей. Сантерию не определит, а это скорее ближе к ву, -ву части спектра. Даже для тебя, Эрик. Не парьтесь, это не гвоздь программы. Это лишь трейлер. Я тем временем не только портил ему малок. Я ему все выделение памяти на улицу отправил, фокусы показывать. Много лет на кушетке, пока снова не выправится. Только жопу береги, пожалуйста. Я, по-моему, видела такое кино, заканчивается на мстительной ноте. Что-то в титрах там в хвосте насчет «в настоящее время отбывает пожизненное наказание в федеральной каталажки». Раньше такого лица у него она не видела, испуганное, но и решительное. Тут нет клавиши выход. Нет пути назад к шестнадцатитиричным шпорам игр акулы и этим всем резвым трюкам с переполнением. Никакого уже счастья не будет. Мне теперь осталась одна дорога, только глубже. Несчастный пацан Ей хочется тронуть его, но она не уверена, где. Говоришь так, словно это может оказаться делом хитрым. Все клево. Вы хоть понимаете, сколько плохих парней с большой капитализацией умроза в списке клиентов? Я, по крайней мере, смогу другим хакерам и крекерам показать, как забираться кое в какие полезные места. Стану гуру изгоев. А если кто-то из коллег уже куплен? и сдаст тебя федералом?» Он жмет плечами. «Значит, придется быть чуть осторожнее, чем во времена моего кулц-хакерства». «Когда-нибудь, Эрик, изобретут машину времени, мы сможем билеты онлайн бронировать, и тогда вернемся все, может и не раз, и перепишем все так, как оно должно было пойти, чтобы не делать больно тем, кому сделали, не предпочитать того, что предпочли». простить суду не нырнуть под ланч. Билеты, конечно, поначалу будут стоить конских денег, пока не амортизирует стоимость разработки и совершенствования. Может, у них будет программа частого путешественника во времени? Там бонусные годы начислять будут. Я б такого накопил. Умоляю, ты молод слишком, чтобы о стольком жалеть. Эй, мне даже за нас с вами неловко. «Нас что?» «Та ночь, когда мы вернулись из Жуа-де-Видр». «Теплое воспоминание, Эрик. По-моему, в уголовном кодексе этого пока нет. Неверность по поводу ног?» «Не». «А вы когда-нибудь рассказывали Хорсту?» «Уместный случай как-то не выпал. Или, если перефразировать, зачем? А ты рассказывал, Дрискл?» «Неа. По-моему, точно не». «По-твоему точно ты...» Осознав, что она скинула туфли, потирает стопы друг от друга. «По крайней мере, можно выразиться томительно. Можно у вас еще кое-что спросить?» «Возможно. Знаете, там, правда, есть такие маленькие, крохотные люди. Они выходят из-под батареи с вениками и совочками и...» «Эрик, нет! Про это я слышать не хочу!»